12. -е. Матерь Агни-йоги Мысль правильно. Будем учиться и в снах передвигаться, летая. Можно внушить, засыпая себе эту мысль. Можно уже не ходить в своих видениях сонных, а только летать. Это очень поможет при переходе в мир тонкий. Побольше таких утверждений надо ввести в сознание при подготовке себя к надземному миру. Вот во сне хотелось помочь человеку больному подняться и идти самому, и даже взлететь, а силы и настойчивости не хватило. Это указывает на отсутствие тренировки, ибо в мире тонком человек может все. С этим сознанием хорошо погружаться в состояние сна. Пусть станут сны продолжением того, что утверждено в сознании за день, и пусть будет овеяно все красотою, этот ключ открывает к нам доступ — Ей можно пройти там, где доступа нет.